— Проверить хочет, нет ли хвоста, — сообразил Дорин. — Бегущего человека издалека видно, тем более, если за ним бежит кто-то еще. — Огорева, — перебил он, — вы извиняете, дядь Макал, я Москву не тоже знаю. — Я потому вам так подробно все объясняю. Вы, главное, с этого маршрута не сворачивайте, и тогда все будет хорошо. Пересекаете улицу Горького по пешеходному переходу, Потом минуете центральный телеграф, следуйте по Гарёво до улицы Герцена, там на углу я вас буду ждать. А как же я вас узнаю? Да я сам к вам подойду. Вы наверняка похожи на Петра Гавриловича. Встретимся через десять минут. И не опаздывайте, я ждать не могу. Васька!» — Ляхов вытащил в коридор сонного Карпенку. пущей острастки, пристал им к пистолет. Зря он это!» Подумал Егор, заметив, как вяло, без страха, косился на дул Махнул Васьки, пока все нормально, не нужно. «Да я из ванной, Мэйлса!» — сказал он, чтобы выиграть время. «Одеться еще надо, зовутца. «Хорошо. Одну минуту накину, но одеться, обуться, Стал быть, встречаемся через 11 минут в 1233 Да, вот еще что. Ящичек прихватите с собой!» — сказал Селенцов уже без всяких кивоков. «Вы поняли, о чем я?» «Да!» — гудок на линии. Егор стоял по инерции держал трубку возле уха. Столько готовился к этому звонку, к разговору, и вроде бы неплохо его провела а теперь будто оцепенел. «Вассер клюнул! Операция продолжается!» Сердце колотилось, так что ж в виски отдавал. «Торин!» — вдруг заговорила трубка голосом Октябрьского. «Что застыл?» «Шеф! Он русский!»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 А заговорчически подмигнул, поманил пальцем. «Это еще что такое?» Коротко, посмотрев на светофор, все еще красный, Егор подошел к заболдыге. «Чего тебе?» «Да пополам будешь», — просипел тот, щелкнув себя по горлу. «Чут ты!» Младший лейтенант хотел было уйти, уж тем более, что зажегся зеленый, но пьянчушка окликнул. «Степ, ну чего ты? Это ж я, дядя Коля. Я у вот тебя сразу признал. выли ты, батька?»